духи тумана. Но дело обстояло не так просто, как казалось близнецам. Сколько они не гуляли вокруг дерева Петранеллы, никакой лестницы не наблюдалось. Петранелла просто не пускала их к себе. Ведьма вовсе не забыла о них, нет. Но стояла осень, а осень всегда была для Петранеллы самым напряженным временем года. Ни в какой другой сезон не было столько болезней и травм, о которых должна была позаботиться маленькая яблоневая ведьма. Яблоки созревают и падают с деревьев, и если их вовремя не собрать, они начинают портиться, и в них образуется спирт. Не было ни одного осеннего дня, когда Петранелли не приходилось бы помогать захмелевшим жукам, ежам и енотам. Они шатались ночами по саду, распевали песни, а Петранелла и яблочный народец следили, чтобы они вернулись домой целыми, И невредимыми. Те, кому не повезло добраться до дома в сопровождении кого-нибудь из яблочного народца, часто оказывались у Петранеллы на кухонном столе, где она оказывала им медицинскую помощь. Она лучше всех умела зашить разорванное крыло или вправить вывих лапы. Конечно, Лина и Луис не знали, как много работы у Петранеллы. Уже четыре дня они бродили вокруг дерева, на котором жила Петранелла. Они ждали бесконечно долго, пока их носы не краснели от холода, и мама не звала их домой. Напрасно. Им не удалось увидеть даже краешек полей шляпы Петранеллы, и волшебную лестницу она тоже не спускала. — Может, и нет никакой Петранеллы? — грустно сказала Лина, когда они в очередной раз понапрасну сидели под яблоней и ждали. — Вздор! — Луис встал и зашагал к дому. «Мы оба ее видели. Пойду схожу за своим биноклем». Вскоре он вернулся, встал перед деревом и посмотрел наверх. «Кажется, я вижу ее домик», — прошептал он взволнованно. «Покажи!» — Лина взяла у него из рук бинокль. «И правда, вон там. Кажется, внутри горит свет». «Значит, она дома. Не понимаю, почему она не хочет нас видеть». подавленно сказал Луис. «Наверное, у нее нет времени?» Попыталась Лина его утешить. «Или мы ей не понравились», возразил Луис и стукнул кулаком по стволу яблони «Эй, вы двое! Что вы там высмотрели такого интересного?» Лина торопливо отняла от глаз бинокль. «О, «Да ничего особенного. Привет, папа. Мы... Э, мы... мы наблюдали за белкой». Пришел на помощь сестре Луис. «Белка, ну-ка покажите!» Господин Брецель взял бинокль у дочери и направил вверх. «Я никого не вижу», — сказал он разочарованно. «О, смотрите, что там такое!» Лина и Луис испуганно переглянулись. Отец смотрел прямо на домик ведьмы. «Глядите, какое большое и аппетитное яблоко!» — простонал он. «Погодите минутку!» «Нет, папа!» закричали Лина и Луис в один голос. Но господина Брецеля было уже не остановить. Быстрым шагом отправился он в сарай за домом и возвратился со старой лестницей и приспособлением для сбора яблок. «Что ты задумал?» спросил Луис, хотя уже знал ответ на этот вопрос. «Этой штуковиной срывают яблоки, сынок. Угадай с трех раз, что я буду с ней делать». Господин Брецель потёр руки. «Сделай что-нибудь», – прошептала Лина и ткнула брата в бок. Луис беспомощно смотрел на неё. «Это плохая идея, папа!» – закричала Лина, и от волнения её голос стал совсем высоким. «Плохая идея? Да это потрясающая идея!» Господин Брецель уже стоял на лестнице и пытался зацепить домик Петранеллы. А «Яблоко ещё не созрело!» – попробовала Лина ещё раз. «Разумеется, оно созрело. Вот я его сорву, и увидишь...» Господин Брецель был крайне целеустремлен. И детям оставалось только наблюдать, как их отец ловит домик Петранеллы. «Что такое?» — вскрикнул встревоженно Люциус, когда дом закачался. Петранелла тоже испугалась. Она чуть не свалилась с кресла, которое опасно накренилась. «Сейчас увидим!» пробормотала она и выглянула из окна. От увиденного у нее перехватило дыхание. С такой наглостью она еще не сталкивалась. «От этого человека одни неприятности. Он должен получить полицейский запрет на лазание по лестницам», — сказала она возмущенно. Тут яблоко настиг второй сильный удар. Оно так сильно качнулось, что Люциус свалился с подоконника, а Петранелле пришлось крепко схватиться за дверной косяк. — Вот пентюх! — прошипела она свирепея. — Я тебе покажу, как тревожить ведьму! Она кинулась в спальню и схватила флакон с духами тумана, лежавший в ее сундуке сокровищ под кроватью. В ярости она бросилась к двери, отвинтила крышку и постучала волшебной палочкой по флакону, в котором кружились белесоватые духи. «Елки, жабы, поганки, духи, прочь из этой банки! Вороний глаз, кошачий помет, пусть на землю он упадет!» Петранелла проговорила это довольно зло и повелительным жестом указала волшебной палочкой на господина Брецеля, который все еще жаждал поймать ее домик своим хитроумным приспособлением на палке. Заклинания Петранеллы всегда срабатывали. С легким шипением духи тумана вылетели из флакона. Это были маленькие белые порхающие духи, которые на свежем воздухе становились все больше Их узкие зеленые глаза быстро отыскали господина Брецеля и духи с наслаждением кинулись на него вниз. Как гигантские белые летучие мыши спланировали они с верхушки дерева и закутали его в холодное влажное одеяние. Они хватали его за волосы на затылке, тянули за уши и дули своим ледяным дыханием ему в лицо. Затем подхватили его под руки и подняли над лестницей. Господин Брецель не мог понять, что с ним происходит. Он закричал, выпустил из рук садовые щипцы и задрыгал ногами. Лина и Луис беспомощно смотрели, как духи тумана подняли их отца и унесли лестницу. Затем они просто отпустили его, и он шлепнулся на траву. Зеленые глаза, светившиеся из тумана, как будто насмехались над ним. А «Что это было?» озадаченно пробормотал папа. Внезапно я очутился в тумане. Такое чувство, будто кто-то снял меня с лестницы и уронил. Дети переглянулись. «Петранелла!» – прошептал Луис. Его сестра кивнула. Она наколдовала. Она...» Луис приложил палец к губам. «А ты не ударился, пап?» – спросил он. «Терпимо!» проворчал господин Брецель и потер ушибленную пятую точку. «Видимо, огнилая лестница не выдержала, и ступенька сломалась», сказала Лина так небрежно, как только могла. «Наверное», — ответил отец. «Но где она?» «Да, куда подевалась лестница?» Ребята оглянулись вокруг, но лестницы нигде не было видно. «О, вон валяется твой яблокосниматель». произнес Луис и показал на сломанную палку в траве. Господин Брецель поскреб затылок, верный признак того, что он крепко задумался. «Странно», — пробормотал он затем, — «очень странно. Разве бывает такое, чтобы лестницы внезапно исчезали?» о «Да не беспокойся об этом понапрасну», — попыталась отвлечь его Лина. «Есть вещи между небом и землей». которые никто не может объяснить, — наставительно сказал Луис. — Пойдем-ка лучше домой. Он взял отца за руку. Господин Брецель огляделся еще раз, покачал головой и пошел следом за детьми.